Глава 23 третья И сходу окунулась в знакомую предконцертную неформальную атмосферу, которая подхватила и закружила. Вернее, закружил-то меня бэк-вокалист и гитарист Шан, который с сходу свалился с потолка и возвестил. «Госпожа Юлия, да неужели?» «Здравствуй, Шан!» Я приветственно улыбнулась волосатику, сняла шляпу и, не глядя, передала ее в руки лакея. Нервно вздрогнула от радушного оскала скелетика, но быстро взяла себя в руки и одобрительно осмотрела чистенькие, опрятные и явно отмытые косточки. Скелетон бодро щелкнул челюстью, по-военному четко развернулся и, печатая шаг костяными пятками, направился к двери с говорящей надписью «Гардеробная». «Нравится!» Умиленно поинтересовался музыкант, который меня встретил. К тому времени подошел кик, который и выручил потерявшую дары речи меня. Мы впечатлены несказанно. «Феликс!» – обрадовался коллега Леля и обменялся с зеленым крепким мужским рукопожатием. Смотрелось это весьма своеобразно, так как Йети хоть и был мелкого роста, но лапы-то длинные. «И тебе добрый вечер!» – кивнул кик. «А что у вас за...» Дизайн такой оригинальный. «Это Лель, с Настей старались!» Гордо выдал волосатый, осматривая снова подошедшего, радушно скалившегося скелетика. Так гордо, как будто сам собирал. Тут в нашу милую беседу вмешался один серокожий хам, который навис над несчастным музыкантом и как рыкнет «Настя здесь!» Но то ли карликовый Йети был закаленный и вид смерти в гневе ему был не страшен, то ли просто не имел чувства самосохранения. «И тебе привет, морда красноглазая!» Спокойно поздоровался он. «Убери меня свои гляделки, они нервируют. И да, Настя тут!» Он очень похабно усмехнулся и добавил «развлекается». «Как развлекается?» – уточнил мастер. «Ну, задумался Йети. Давай так». «Три попытки, если не угадаешь, то я даю подсказку». Судя по виду Тиса, у него появилось желание немедленно оправдать свое звание смерти. «Хватит прессовать, Шана!» Прозвучал голос Насти. «Здравствуйте, мастер смерть!» Айлар выпрямился, оглядел застывшую в дверях все той же гардеробной девушку, поклонился и тихо сказал. «Добрый вечер, Анастасия!» «Надеюсь на то, что сегодня наши проблемы ограничатся Лильером». Серьезно взглянув на Красноглазого, ответила девушка. «Не так ли, господин Тис?» «Так», – не дрогнул мастер и сменил тему. «Вы не проводите нас на наши места». «Разумеется», – улыбнулась Настя, – «только разденьтесь сначала». Она повернулась к скелету и повелительно проговорила. «Николас, заберите у мастера смерти его шляпу и плащ». Скелет немного постоял и отрицательно покачал черепом. «Почему?» – удивилась Рия Арахна. «Кстати, Лариша не видно, он что, не сможет прийти?» «Жаль, я всегда была рада видеть это хоть и жутковатое, но доброжелательное и очень умное создание». Тем временем сцена разворачивалась. «Забери одежду!» – настаивала Настя, которая сама почему-то не хотела приближаться к Кайлару. «Кажется, он меня боится», — доверительно сообщил серокожий ночной кошмар по имени мастер Тис. «Он скелет!» — озвучила этот железный факт, зеленоглазая, злобно глядя на провинившийся костяк. «Как он может чего-либо бояться? Он даже бегает старания Леля. Тут появился наш старательный. «Что вы кричите на пол холла?» — раздался от дверей усталый голос. Я повернулась улыбкой, приветствуя шута, но она тут же сползла с моих губ. Таким я его еще не видела. Глаза покрасневшие, как с изрядного недосыпа, а, возможно, и перепоя. Кожа очень бледная, круги под глазами. Красавчик, что я могу сказать. И в таком свете, да еще учитывая, что он пытка, да и то, что ожидают его друзья от этого концерта, «Твой скелет не хочет забирать мою шляпу и одежду», прозвучал голос Айлара, отвлекая меня от размышлений. «Правда?» – бледно улыбнулся Лель. «Сейчас узнаем, почему». Он подошел к Николасу, по дороге охватив Настю за талию и увлекая за собой. Смерть поджал губы, девушка уже привычно скинула руку. Лель, кажется, вообще на это внимания не обратил. Даже никакой дежурной шуточки, лишь спросил у Насти, как она назвала слугу. Получив ответ, создал какой-то странный сияющий шарик черно-зеленого цвета. Затем окутал этим сиянием шейные позвонки скелета и приказал «Говори». «Да, господин», – поклонился Николас. «Почему не исполняешь приказы?» «Задание несовместимое с посмертием», – спокойно ответил скелетон. «Настя, как ты сформулировала команду?» – резко спросил некромант. «Забрать вещи мастера смерти?» Растерянно ответила девушка. «Айлар, ты сам отдавал ему или так и стоял со злобной мордой?» Фыркнул Лильер, но потом сам же и ответил. «Хотя что я спрашиваю, и так все очевидно». Такой непривычный сегодня шут сделал странное движение ладонью и спустя миг сияние покинуло костяного слугу и вернулась к хозяину. Николас посчитал слово «забрать» синонимом «отобрать». А это и правда приказ несовместимый как с жизнью, так и с посмертием. Шут обессиленно прислонился к стенке, запустил руку в волосы, сильно дернул, стараясь привести себя в чувство. Слабо улыбнулся и проговорил. Тис, сдавай свои безвкусные тряпки и пойдемте, я провожу вас. Это стильно, надменно отозвался мастер, передавая скелету красную шляпу и плащ. «Ну да», — вздохнул Лель и вдруг опёрся рукой о косяк. «Пошатнулся?» «Тут я не выдержала». «А можно тебя на минуту?» Не дожидаясь ответа, потянула фаворита Гудвина за рукав, отводя в сторону от остальных. Мельком заметила, что Феликс нахмурился и скрестил руки на груди, а Настя и Айлар с любопытством за нами наблюдают. «Да, Юль», — посмотрел на меня, — «мастер». «Блин, да это и правда, мастер!» «Пытка!» Усталый взгляд, утомленный вид и искры жестокости где-то на дне синих глаз. Я всегда не могла понять, что же меня так смущало в его маске напугаю всех. Ведь тогда тоже был пытка, а этот мастер, судя по тем же слухам, садист и убийца. Может, все же не стоит сегодня выступать, Лель? Тихо проговорила, сжав его холодную ладонь. Он смотрел на меня долго, очень долго и молчал. А потом задал всего один вопрос. Они рассказали. Я вздрогнула, не зная, что ответить и как быть. Но, судя по всему, этого уже и не требовалось. «Рассказали, значит». Немного горько усмехнулся Лильер. «На эту тему мы с тобой пообщаемся позже. А вот по поводу, надо ли выступать. Если ты все знаешь, что можно рассказать немного больше». «Видишь ли, Юля, концерт, особенно этот концерт». «Очень благодатная почва для срыва, и лучше, если он произойдет именно сегодня, когда меня могут проконтролировать. Поверь, так мы обойдемся меньшей кровью». Тут губы шута скривила очень страшная улыбка, и он даже как-то предвкушающе повторил «кровью». «Ой-ёй-ёй», -ой -ой". заметив мое состояние, он закончил. «Не бойся, тебя это не коснется, и...» «Лучше, правда, именно сегодня, милая. Потому что если меня накроет где-то в неподходящем месте...» «А вылечить?» Почти отчаянно спросила я. «Но нельзя же так жить, Лель, нельзя!» «Пытались!» Блондин обреченно улыбнулся. «Ты не видела меня лет пять назад!» «Да и...» «Слухи вспомни!» «Поверь, я им соответствовал!» Я не нашла, что ответить, потому просто смотрела, как он уходит в сопровождении своих товарищей-музыкантов. Неожиданно рядом оказался Феликс, который прижал к себе и шепнул на ухо. «Юля, сегодня мы можем только наблюдать». «И да, поверь, насколько могли, его вылечили». «А то лекарство!» «Несколько часов усваивается организмом, уже не успеем». «Он же социально опасен». «Да», просто, – просто ответил Кикимор, увлекая меня к двустворчатым дверям, судя по всему, ведущим в концертный зал но изолировать его было бы еще большей ошибкой. А так, постепенно, но он меняется. Может, со временем и эти срывы исчезнут, ведь они становятся все реже. «Хотелось бы». Почти неслышно проговорила я. «Лель, я знаю, что жалости ты не примешь, да и не нужна она тебе, но я не могу быть равнодушной. Ты важен для Кика, для Айлара, для Насти, Лариша, а теперь еще и для меня». Мы прошли в зал, и я ненадолго отвлеклась от мрачных мыслей, потому что впечатлилась оформлением зала. Очень так впечатлилась. Нет, конечно, с учетом тематики клуба было бы странно, если бы на стенах висели золотые купидончики и сердечки. Но кто же думал, что из невинных косточек можно сотворить такую жуть, реальную жуть? «Черт, я, кажется, впервые до конца осознала, что ничего хорошего на этом концерте не случится. С таким-то настроем у главного маньяка». Зал был поделён на секторы. Самая большая площадка предоставлялась тем, кто был готов стоять на концерте, ну и балкончики, а также портер для избранных. Мы, понятное дело, к таковым и принадлежали. Правда, Айлар извинился и ушел куда-то наверх. Как прокомментировал Кик, билетаж для контроля над солистом подходил лучше всего. «Да, все готовятся». Феликс незаметно пробежался пальцами по захваченному арсеналу, и я нервно сглотнула. «Напросилась» называется. Настя, судя по всему, тоже была знакома с заскоками нашего общего друга, потому что нельзя было назвать ее расслабленной. Нас разместили в партере, спустя некоторое время зал оказался набит почти битком. Свет приглушили. Музыканты вышли на сцену, пошли традиционные приветствия и вопли фанаток где-то у меня за спиной. «Леля еще не было «Настя, ты проконтролировала, чтобы лунных блондинок не было?» – тихо спросил Кик у девушки. «Да», – кивнула она. «Светловолосые, конечно, есть, но не серебристые». «Хорошо», – вздохнул Кик. «Посмотрим, может, сегодня гроза и минует». Судя по Лелю, он очень изрядно выложился в магическом плане, а значит... «И менее эмоционален». «Он же всегда так делает», — поморщилась Настя, «чтобы вам было легче его скрутить». «Хм...» «Получается, девушка знает о том, что Лель — пытка». «Или это просто обставлено, как сдвиги фаворита правителя?» «А так как они приятели, Преселенка помогает». «Лариш ведь друг лильера поэтому неудивительно, что его Реа в курсе дел». «Странные у нее с пауком отношения». «Вернее, у Арахна к ней странные отношения». А сама она, если это и замечает, то предпочитает игнорировать. Ладно, какое мое дело?» Грустно покосилась на свой личный фронт, который в данный момент провожал заинтересованным взглядом эффектную стройную брюнетку. Явно не человеческой расы. Гаира, что ли? Судя по едва заметному гребню, тому, как сверкают глаза и грации движений. Кик внезапно посмотрел на меня, потом снова на Гаиру, видимо, понял, что я тоже на нее полюбоваться успела, склонился к уху и тихо сказал «Не ревнуй». «Вот бессовестный». Возмущенно фыркнула и отвернулась, но Феликс еще не закончил. Нежно поцеловал в щечку и продолжил «Мне, между прочим, тоже нелегко, когда ты с Лелем». «И вообще, смотреть на интересную женщину не грех, особенно смотреть и понимать» что, во-первых, моя лучшая а, во-вторых, платье аналогичного покроя ей бы очень пошло. Пока я краснела и пыталась осознать, Кик решил не останавливаться на достигнутом и продолжил смущать. Но так как брюнетка доска доской, а ты у меня в этом плане более одаренная, чувствую, носить это будешь исключительно в спальне и явно недолго. Ровно от того момента, как я тебя в нем увижу, и до постели. «Кик!» – охнула я и возмущенно посмотрела в смеющиеся голубые глаза. Мужчина обнял меня за плечи, привлекая к себя, приподнял подбородок и коснулся уголка губ легким поцелуем. «Хватит! Не обманывай, тебе нравится!» – мурлыкнул этот бессовестный, но все же отстранился. Прервала нас Анастасия. «Ребята, а может потом о моде поговорите, а?» Лаша Ваир сел ровно, но улыбочка на его губах окончательно вогнала меня в краску, про хитрые взгляды, думаю, даже говорить не надо. Тут случилось то, что просто невозможно было игнорировать, что переключило мое внимание целиком и полностью, заставило забыть про все. Свет погас. В зале повисла такая оглушающая тишина, что я не слышала даже дыхания, хотя тут было очень много людей. И в этом молчании почти оглушительно громко прозвучали шаги босых ног по сцене. С потолка упал луч, выхватывая из мглы фигуру мужчины с виолончелью, и я опять застыла. Лель. Лельерхенсар, мастер пытки. Он был в простой рубашке, жилете и штанах, закатанных до лодыжек, и босиком. Волосы в таком освещении казались белоснежными, лицо застывшим, а глаза невероятно яркими стекляшками кристально чистого синего цвета. Вот только на дне плескалось что-то очень нехорошее, пока но это ненадолго. Странно, когда выходили его музыканты, своды почти содрогались от воплей поклонников, но стоило показаться долгожданному солисту тишина потому что Лель всегда умел появляться эффектно. Лельер умел все, если хотел. И он производил такое впечатление, какое хотел. Как тогда в моем кабинете он меня напугал почти до заикания. Жуткий. Но сейчас... Сейчас игры не было, потому что не нужно. Потому что все темное, что в нем было, сейчас плещется на самой поверхности, удерживая мое лишь невероятно тонкой и прочной нитью под названием «сила воли». Но она такая непрочная и такая эластичная. Пределы допустимого очень хрупкая вещь, которая сейчас трещит по швам. Несколько легких шагов, и он подходит к высокому стулу, садится, прижимает к себе виолончель и внимательно смотрит в зал, а потом в тишину падает. «Добрый вечер, господа!» Шут обвел молчаливую толпу тяжелым взглядом, и его губы дрогнули в едва заметной улыбке. «Улыбки мастера. Это небеспечный Лель. Теперь там даже следа его не осталось. Лель никогда не улыбался так хищно. Вы все предупреждены, что программа сегодня очень необычная, и я гарантирую, что большей части присутствующих она не понравится». Так что у вас есть шанс уйти до потрясений нежной психики. Естественно, никто и не двинулся с места. Может быть, потому что сейчас Лель как никогда напоминал одного удава, который открыл охоту на бандерлогов. И да, мы его хорошо видели. Правда, подходить не хотелось. Ну хорошо, я все сказал. Очередная улыбка, и Лельер обратил взгляд на виолончель. Ее виолончель. Нежно проводит пальцами по изгибу грифа, касается струн и с неожиданной силой сжимает деку. Меня всегда поражало то, как он относится к этому инструменту. Как будто постоянно борется с желанием разбить, раздавить, уничтожить. Но в последний момент сдерживается и касается ее очень бережно и нежно, чтобы не выпустить силу из-под контроля. Лельер, зачем ты хранишь этот инструмент?» Он развернулся к своим коллегам и что-то тихо сказал. Шан вздохнул. Варан с явственно видимым осуждением покачал головой, но послушно сел за барабанную установку. Из всей группы я знала только их. С остальными как-то не сталкивалась. Потом... Потом был концерт, была музыка. Наверное, многим местным она действительно не особо пришлась по вкусу, но я с готическим инструментальным роком была знакома, более того... Весьма любила эту тему в свое время, поэтому даже получала удовольствие. Тем более играли ребята просто замечательно, с самоотдачей. Про голос Лильера, наверное, можно скромно промолчать. И пока не было ни малейшей тревоги. Безумие словно вернулось обратно в те глубины души, откуда выползла. Я даже успела расслабиться, как оказалось, рано. Очень рано. Неприятности начались с того момента, когда музыкант после очередной блистательной партии на авиалончели вдруг оттолкнул инструмент с такой силой, что он с грохотом упал. Я вздрогнула остальные тоже. Лель резко повернулся и скомандовал. «То, о чем я вас просил». «Но, Лель!» – почти простонал Шан. «Пожалуйста, я сказал», – отрубил блондин и закончил. «Не заставляй повторить». По-другому, Шан четко, почти по-военному склонил голову и требовательно взглянул на барабанщика. А дальше? Дальше было безумие звука и света. Невероятно мощная по своей темной энергетике композиция, которая пронизывала насквозь, заставляя дрожать в унисон с мелодией, поднимающей из глубины сердца все, что там было. От света до тьмы и жажды. И мне было страшно смотреть на Лильера, потому что это наверняка стало тем самым спусковым крючком. Смех. Тихий и искренний, но такой страшный смех. Я как зачарованная подняла голову, чтобы увидеть улыбку на лице сумасшедшего шута. Чтобы понять, что оно началось. Феликс быстро и четко достал что-то из-за пазухи. Собрал в единый механизм и вышел из нашей ложи, чтобы застыть на тактически выгодном месте недалеко от сцены. Словно издалека видела, как под потолком что-то вспыхнуло, и мастер смерти завис под сводами зала, окутанный своей силой. Готовый. Но пока Лель просто пел. Пел и играл, снова сжимая струны своего проклятого инструмента до побелевших пальцев. Играл как на нервах. Одна песня сменяла другую, и музыкант постепенно успокаивался, хотя несколько строк из «Исполняемого» наводило на меня ужас и морозом проходилось по коже. «Ночь, твой мир — это ночь, где лица без глаз, Где птицы поют, как ржавеет металл, Ты просишь огня, ты хочешь забыть, Ты молча зовешь — убейте меня». Не веришь луне и слезы, как воск. Застынут на стрелках часов, и тогда твой мир, твой сон, твой бред, твой стон рождают меня, я кукла твоя. Я вздрогнула, передернулась, понимая, о ком он поет, и чтобы хоть как-то отвлечь себя, стала разглядывать зал, который сейчас был слегка освещен. И тут, как споткнулась взглядом, Обочень светлые волосы, серебристыми кудрями рассыпавшиеся по плечам хрупкой девушки. Мигом вспомнила все и поняла, если Лильер ее увидит, то будет очень плохо. Но тут белый свет сменился на фиолетовый, и девушка словно пропала, как я ее не высматривала. Пихнула Настю, обрисовала ситуацию и, судя по тому, как она побледнела, в дополнительных объяснениях нужды не было». Но наша будущая жертва словно сквозь землю провалилась. Я уже почти перегибалась через перила в попытке разглядеть эту чертову лунную блондинку, которая невесть как сюда попала. Так я увидела ее в белом свете. У нее просто оттенок волос такой, сама она, возможно, и машинного цвета. Но вот в таком освещении. И правда, как только вспыхнули нужные софиты, я ее увидела. И не только я... Лильер споткнулся на середине куплета и жадно впился взглядом в толпу, которую в следующий же миг осветили зеленые лампы, что дало маленькую отсрочку. «Настя!» — рявкнула я. «Найди Кика! Скажи, что ее видно только в белом свете. Я попытаюсь найти дурочку и вывести отсюда. А вы остановите его, остановите! Я убиваю тебя, моя королева!» — мурлыкнул фразу из песни «Блондин» и встал со своего стула. Я почти скатилась по ступеням и, ругаясь и извиняясь попеременно, начала проталкиваться в ту сторону, где в последний раз видела девушку. И новая песня, и новое осознание. Он сорвался. Он уже сорвался. «Дай, дай мне твое тело, чтоб ты не захотела убежать, чтоб земля была адом, чтоб луны было мало». «Мать, что же делать?» Если он ее видит, то в любом случае быстрее дойдет. Ему фаны дорогу уступят, да еще и сами счастливицу, которая привлекла внимание, вытолкнут. Да и эта идиотка наверняка поскачет радостная. Белый, загорайся уже. Где же ты, пока еще не состоявшаяся жертва маньяка? Глаза почти ослепила, но я сразу увидела ее. Рядом, совсем рядом, восхищенно глазевшую на сцену. Схватила девчонку за руку и потянула на выход. А эта дура заортачилась. Понимая, что объяснять времени нет, да и это будет очень абсурдно звучать, я рывком притянула ее к себе и нажала на несколько точек в нижней части черепа. И да, за эти чудные знания тоже спасибо одному ненормальному, который уже идет. И улыбается так, что меня холод продирает. Мне улыбается». «Юлечка, я же говорил, что нельзя забирать у меня игрушки!» Окончание фразы «Если не хочешь занять их место» повисло в воздухе, становясь для меня почти осязаемым. Но я решительно развернулась и, таща за собой покорную блондинку, бросилась к выходу, мельком заметив, как между нами приземляется Айлар. Уже слыша треск и крики за спиной, обернулась и поняла, что преследует нас уже незнакомый шут. «А вообще нечто непонятное!» Светящийся мужчина с острым, даже немного птичьим лицом. Пытка. Айлара он снес волной силы к стене, даже скорее к потолку, притом смерть остался там висеть, как пришпиленный. Остальных Лель не тронул, не стояли на пути. Он улыбнулся, я впечатлилась оскалом и драпанула с удвоенным энтузиазмом. «Белый феникс! Красота! Смертельная!» Мы вылетели в холл, я подскочила к невозмутимому Николасу и рявкнула. «Где черный ход?» Он без слов ткнул в сторону той же злополучной гардеробной. «Задержи Лильера». На что ожидаемо получила ответ. «Приказ несовместимый с посмертием. Я потом из тебя колобок костяной сделаю». Пообещала трусливому скелетону и рванула к выходу с девицей на буксире. Дверь открыла пинком, в ушах все еще звучала зловеще красивая музыка, хотя музыканты давно перестали играть. Гардеробная мне представлялась небольшой, но это оказался огромный зал. Зеркала на стенах, высокие своды. Это помещение вполне могло быть еще одним концертным залом, но почему-то использовалось так. Я лихорадочно оглядывалась, не видя выхода, понимая, что он может быть или замаскирован под зеркало, или находиться за стойками с одеждой. Но у меня не было времени и не было права на ошибку. Хоть дверь за собой я и заперла, но это его не остановит. Разве что на две секунды от того момента, когда... Он нажмет на ручку и поймет, что заперто, улыбнется и... Откроет. «Что происходит?» — тихо спросила девушка. «Маньяк!» — мрачно отозвалась я. «Знаешь, кто это такие?» Судя по глазам блондинки, она знала. «Значит так», — выдохнула я. «Прячься за одеждой, возможно, там выход на улицу, но есть и окно. Попытайся открыть. И беги, беги к ближайшему магическому патрулю». «Да?» — с ужасом выдохнула девушка и, больше ни слова не говоря, бросилась в указанную сторону. Ручка двери за спиной щелкнула, свет дрогнул и... Один огонек наверху погас, погружая зал в мягкий и даже уютный полумрак. Но мне было жутко до дрожи. Я услышала, как открылась оконная рама и выдохнула, понимая, что нам повезло. А потом распахнулась дверь, и на пороге показался Лельер Белый Феникс, мастер пытки сектора Малахит. Скользящий шаг, и створка закрывается, отрезая нас от остального мира». А на узких губах Хинсара появляется улыбка, от которой меня прошибает холодный пот, и я вдруг понимаю, что девчонку-то отослала, а вот сама даже не спряталась. И снова здравствуй. Мастер по птичьи наклонил голову. Где она? Кто? Не дрогнувшим голосом осведомилась я. Серебряная, мягко проговорил Феникс. Надо признать, что ваши попытки укрыть эту тварь удивляют. Злят и наводят на нехорошие мысли. «Это не хозяйка, Лель!» Я почти с мольбой взглянула в такие красивые, яркие и очень эмоциональные глаза. Да, они уже не казались стекляшками. В сене море бушевало такое, что мне списком захотелось осесть на пол и закрыть лицо руками. «Невыносимо, но я же сильная!» «Я Арестова, я справлюсь!» «И еще...» «Если бы я не могла справиться, хоть как-то его остановить, Лельер не приблизил бы меня к себе. Пытка не из тех, кто непродуманно выбирает ближний круг. Тем более у Хенсара его практически и нет. Ты ошибся. Это просто твоя девочка-поклонница, но в свете софитов ее волосы приобрели такой оттенок». Я успокаивающе улыбнулась и, стараясь, чтобы голос не дрожал, спросила, «Что ты сделал с Айларом и Феликсом?» «Отдыхают». Он холодно усмехнулся, и мои колени снова ослабли от впечатляющего набора зубов и того, каким безумием веяло от его улыбки. Очень опасного безумия, расчетливого и трезвого. И мне никогда не говорили, что он может меняться. И если он смог отрубить и потомка моей же и смерть, то он в таком виде сильнее. «Надо заговорить, может, как-то получится вернуть нам прежнего Леля». «А что это за новый вид?» Я обвела рукой его высокую, худую и даже немного нескладную фигуру. «Истинный!» – рассеянно ответил Феникс, стремительно обходя помещение. «Где?» «Перестань!» Я осуждающе посмотрела на него. «Давай лучше поговорим. Уверена, что мы вместе сможем все решить. Хотя бы сегодня». Когда странный беловолосый псих находился на другом конце гардеробной, я чувствовала в себе моральные силы для разговора. А еще верила, что он и правда ничего мне не сделает. Обещал ведь. Но обещал Лель, а этот мне ничего не обещал. «Юля!» — хмыкнул мужчина, и вдруг его фигура размазалась, а он переместился ко мне. «Поговорим мы, непременно поговорим». Он шагнул еще ближе, цепко ухватил меня за подбородок, больно вдавливая в нежную кожу кончики белоснежных когтей, заставляя взглянуть в синие глаза и ласково сказал, «Ты так старательно суешь свой курносый носик не в свое дело, что поговорить становится просто необходимо». От понимания, что, возможно, скрывается за этими словами, я похолодела. А колени подкосились, и он приобнял меня за талию, кривя губы в той же жуткой усмешке, прижимая к себе. «Ты обещал!» Свой шепот даже я с трудом разобрала. «Конечно, я тебя не трону!» — проворковал на ухо этот птиц недощипанный. «Кик, ну где же ты, когда так нужен?» Лильер же продолжил. «Я же сказал, что только поговорим. Поймаю мерзкую дрянь, а потом я делом займусь, а ты посидишь, посмотришь и поговорим». «Мамочки!» — это вслух. Не сдержавшись, я прикусила губу, чтобы не всхлипнуть. «Ну что ты, зайенька?» Издевательски нежно погладил меня по щеке маньяк болотного пошиба. «Я никогда не сделаю тебе больно. Обещал ведь. Но, дорогой мой психейлок, ведь чтобы лечить надо...» «Во всех...» Он провел носом по моему виску, словно вдыхая запах волос. «Во всех красках, да...» «Ознакомиться с предметом». «Не надо!» Я судорожно помотала головой. «Лель, пожалуйста, оставь это! Она не серебряная!» «Я хочу проверить!» Снова во все клыки оскалился белый феникс. «Так куда ты дела?» «Поклонницу!» «Никуда!» «Зайка, видишь ли?» «Если она тут, то можно сначала забрать тварьку, а потом вернуться за виолончелью». «Да и пообщаться у нас время есть. А вот если она убегает, я могу ее упустить и начну злиться». Буднично и даже как-то равнодушно проговорил Лильер. «А сама знаешь, что когда злятся, срываются на тех, кто попадается под горячую руку». «А зачем виолончель?» — нервно спросила я, пытаясь вырваться из цепких маньячных лап. «Ну как зачем?» Меня отпустили, но на ногах устоять не получилось, и я рухнула на пол у его ног. Судя по искорке удовольствия в синих глазах, это зрелище не оставило Феникса равнодушным. Он склонился, касаясь моего лица длинными белыми прядями, от которых пахло чем-то горьким и свежим одновременно. Это именно серебрянка научила меня на ней играть, так что я предпочту порадовать ее своими достижениями перед смертью. «Она будет довольна. Столько усилий, и я все же переломил свою природу». «Ты о чем? Видишь ли, Юлия?» — хмыкнул блондин, выпрямляясь и выплетая какую-то странную сетку из лучиков света, которая постоянно рвалась и затухала, отчего он сдавленно шипел. «Фениксы никогда не играют на струнных инструментах. По одной простой причине. У нас очень чувствительные подушечки пальцев». Играть безумно больно. И так как регенерация именно в области рук лично у меня почему-то почти совершенно не нарастает мозолей свойственных музыкантам. Каждая партия – почти невыносимая боль. Правда, сейчас уже не так. Почему? Дергаться я не решалась, бежать тоже оставалось спрашивать. Отвлекать, пока он готов мне отвечать. Поэтому я цеплялась за любые ниточки, за которые можно потянуть. «Хозяйке некогда было интересно, что надо сделать, чтобы у меня остались шрамы», — усмехнулся Лильер. «Притом так, чтобы не сильно повредить мышцы, ведь нужно, чтобы руки остались подвижными». «Мамочки, бедный, как же она тебя! Как же эту дрянь самой хочется прибить! Но как же так можно? И ведь наверняка это малая часть из того, что она с ним творила». Хинсар вдруг зарычал, когда сеть в очередной раз погасла в его руках и с яростью взглянул на меня, наклонился и, ухватив за шиворот, резко вздернул на ноги со словами. «Мне это надоело! Где? Куда ты ее послала? Не скажу! Я зажмурилась! Это не она! Тут выдержка мне отказала, и я как заорала! Кик!» «Ну и какой смысл так вопить, если все равно никто не...» — иронично начал Лильер. Но конец фразы я не расслышала, так как ее заглушил взрыв, который просто вынес входную дверь вместе с косяком, и в неровном проеме застыл злобный и изрядно кошмарный Феликс Ла Шаваир. Окутанный непонятным флером, силой, которая маревом дрожала вокруг его фигуры, Он стремительно прошел в зал. По помещению прокатилась непонятная волна, от которой попадали все предметы. До меня дошли уже остатки этой силы, но она окружила мягким покрывалом. Впрочем, сознание все равно померкло, и меня поглотила спасительная темнота. Я ощутила, как меня подхватывают знакомые сильные руки». А последнее, что видела, это как столбом стоящий Лильер закатил синие глаза, рухнул с гримасой боли на лице. Мастер пытки. Лельер Белый Феникс.